Пролог Османское своеобразие основанное в 1299 году и просуществовавшее вплоть до 1922, Османское государство было одним из крупнейших политических образований нового времени. В конце XVI века его территория простиралась на три континента: Африка, Азия, Европа. От Йемена до Боснии. От Крыма до Судана, от Алжира до Ирака. В зависимости от приписываемых границ, оно занимало почти треть или четверть площади Европы. Именно османское государство стало последней империей Ближнего Востока. Будущая империя зародилась как полукочевое вождество или бейлик. После падения династии сельджукидов В Анатолии осталось множество подобных государственных образований. В ходе вторжений, пришедших из Центральной Азии в первой половине XI века тюркских племен, господствующее положение в Иране, Ираке и Сирии заняли великие сельджукиды, тогда как в Анатолии потомки их боковой линии основали румский султанат, расположенный в Вифинии к юго-востоку от Пропантиды, Мраморного моря. Небольшое османское княжество поглотило соседние государства менее чем за два века. Его правители успешно развивали военные дела и создали централизованную систему сбора налогов. При этом молодое государство сохраняло большую часть обычаев и традиций захваченных территорий. Продолжая сотрудничать, с подчинившейся ей местной властью. Глава Биэлика уподоблял себя великому сельджуку, заимствовав его титул и некогда возложенную на него миссию расширить границы мусульманского мира в Европе. История Османской империи тесно связана с историей Европы. Во второй половине XIV века турки переселились на Балканы вслед за Амиядами и Скордовы они основали Исламскую империю, ставшую последней подобной империей в западной истории. В 1475 году европейская часть империи обеспечивала 81% дохода в имперскую казну. В 1512 году примерно 55% османского населения проживало к западу от Константинополя. Город, которого желает весь мир, насчитывал от 40 до 50 тысяч человек и по-прежнему процветал, оставаясь ведущим культурным центром. Константинополь считался святыней. В 672 году здесь умер сподвижник пророка Айюб Аль-Ансари. Четыре попытки османских войск взять столицу в период с 1394 по 1422 год потерпели неудачу. Только 29 мая 1453 года, после 54 дней изнурительной осады, новый султан Мехмед II прорвался через неприступные стены. На протяжении всей османской эпохи Константинополь оставался Константинией однако приобрел и новые имена Истанбул, что означало «наполненный исламом», и искаженная форма «Стамбул» – всепоглощающая столица империи. 1453 год был ознаменован новым «Трансляцио империи». Султан византийских земель, румский султан, султан Аль-Рум, заявил свои права на римское наследие. Мехмед II завоеватель представлял себя новым Цезарем и мечтал походить на Александра Македонского. Его потомки фактически воссоздали границы Византийской империи при Юстиниане. И если на Западе Мехмеда изгнали с итальянского полуострова после взятия Отранто 1480, то на востоке его преемники раздвинули границы бывшей Римской империи покорив хиджаз и Йемен. Титул Мехмеда сочетал в себе разные черты. Римские он считал себя императором, турецкие называл себя сыном хана, персидские – шах и исламские – глава военных походов, он же султан и Гази. Современники-мусульмане восхваляли султана за воссоединение мусульманской общины и возобновление завоеваний земель неверных. Он был падишахом, верховным господином ислама и властителем, стоящим выше других. После победы над египетскими мамлюками в 1517 году султан стал главным преемником исламских империй раннего Средневековья. Отныне он звался слугой двух святынь Хиджаза, стал защитником паломничества, Хадж, ежегодного каравана и его маршрутов, перевез мощи пророка из Каира во дворец Стопкопы в Стамбуле. Султан провозгласил свою власть в священных городах Ближнего Востока Мекка, Медина и Иерусалим. В результате кампании 1534 года в Ираке он разместил там гробницы почитаемых суннитских праведников и важнейшие шиитские святыни. Кирбила, Наджев и Самарра. Султан владел фактически всеми блестящими метрополиями классического ислама – Каир, Дамаск и Багдад. Способствовал развитию центров суфийской духовности. Конья, бывшая сельджукская столица, повелел построить религиозные архитектурные комплексы вокруг мечетей в Бурсе, Эдирне, и Стамбуле. Вплоть до падения империи султан представал перед своими подданными главным поборником суннитского ислама. Он продвигал идею единства мусульманской общины, отвергал шиизм, сторонников Али, зятя и двоюрного брата пророка. И на протяжении более двух веков регулярно сталкивался с шиитским императором сифевидов. О важности исламской миссии Свидетельствуют титулы Сулеймана 1520-1566, султан всех султанов мира и султан Востока и Запада, тень Бога на земле и дарующие короны временным земным монархам. Сын Сулеймана, Селим II, восстановил Мекку, а также использовал трофеи из Кипра для финансирования строительства в Эдирне Мечети Селимии, непревзойденного шедевра величайшего архитектора османской эпохи Мимара Синана, умер в 1588. Однако ни сам султан, ни его преемники не стремились примкнуть к верховному халифату. Это слово начинает использоваться лишь в конце XVIII века в связи с конкретными политическими обстоятельствами попыткой препятствовать экспансии России на восток. Редкое употребление понятия до XVIII века связано с рядом причин. С одной стороны, после взятия Багдада монголами в 1258 году, арабский халифат больше не считался основой всеобщего политического единства. С другой, во многих хадисах, Создание халифата приписывается потомкам пророка, тогда как султан не мог иметь отношения к генеалогическому древу курайшитов. Обычаи османов напоминают практики амиядов или абассидов, первых арабских династий после смерти пророка Мухаммеда. В городах и селах, разбросанных на огромные территории, разрешалось обсуждать вопросы богословия и права в соответствии с единой терминологией и сводом правил. при совершении определенного обряда придерживаться правил той или иной юридической школы, поклоняться могиле святого и собираться на пять ежедневных молитв. Все эти практики носили отпечаток общих истории, культуры, повседневности и предрасположенности однако турецкая империя отличалась от арабской широко распространенный в малой азии долгое время насаждаемый на балканах почти неиспользуемый на ближнем востоке и в северной африке турецкий язык никогда не занимал таких же позиций как арабский в классическую эпоху он не был столь распространен ни в богослужении ни в быту и являлся скорее языком администрации, общения визирий, вне зависимости от происхождения, будь оно албанским, хорватским или абхазским, а также языком ученой или, напротив, народной литературы. На турецком говорило большинство анатолийских и балканских мусульман. Почему именно Османская империя? Каким образом? В раздробленной Малой Азии, конца сельджукского периода, османский эмир стал, цитируя произнесенные в 1331 году слова Ибн Баттуты, «самым могущественным из тюркских царей, превосходившим всех размером казны, числом городов и солдат». Как преемники эмира, султаны, смогли, дважды нагнав страх на Вену, в 1529 году, и в 1683 годах, и внушив ужас папским легатам, распространить ислам в центральной и восточной Европе на территориях, которым он был совсем чужд. Как получилось, что они продержались почти половину тысячелетия? Как удалось создать государство, ставшее последним имперским образованием в восточном Средиземноморье и воплощением мусульманского универсализма? Эти вопросы задает ставшая частью долгой истории исламских народов и разнообразных обществ Малой Азии, Европы, Африки и Ближнего Востока османская эпоха. Специалисты предлагают множество ответов. Исключительная территориальная экспансия стала возможна благодаря таким факторам, как существование могущественной армии, организованного командования и грамотного сбора налогов, которое обеспечивало нужды войска. С самого начала государству удавалось мобилизовать граждан на войну с помощью налоговых отчислений и уникальной системы централизованного учета доходов. Идеология завоевания, сочетая в себе чувство чести и тягу к наживе, а также идеализм и авантюризм, объединяло в борьбе с соседними эмирами. Султан успешно удерживал в своей власти разные земли, нередко заключая выгодные союзы с врагами. Органы центральной и региональной администрации добивались своих целей путем принуждения и переговоров, а также с помощью действующих на всех законов и правил, адаптированных к локальным особенностям. Обладавшая исключительными правами на землю, государственная власть устанавливала норму производства и цены на продукты питания. Она обеспечивала привилегированный доступ к стратегическому сырью, оставляя частным предпринимателям, торговцам и простым гражданам возможность производить и продавать то, что обеспечивало бы процветание страны. Таковы принятые в историографии ответы на поставленные вопросы. Тем не менее, они недостаточно характеризуют особенности османского государства. Почему ученых, сведущих в религиозных науках, то есть улемов, государство приравнивало к государственным служащим? Почему кади, первоначально являвшиеся судьями, также превратились в должностных лиц? Почему государственные рабы служили в армии на территории империи, а не только за ее пределами? Почему был введен отличный от шариата светский закон – канун? Изучение своеобразия османского государства подталкивает к тому, чтобы переосмыслить основные события его истории. Почему, будучи упорядоченной и мощный в начале своего существования, Армия Янычар стала непригодной и избыточной в семнадцатом, xviii веках. Почему некоторые формы защиты и терпимости оказались уничтожены процессами, характерными чертами которых стали высокий уровень насилия и жестокие репрессии? Почему османское государство совершило один из первых геноцидов XX века? Ответы на эти вопросы обсуждается в первую очередь в характерных чертах имперской системы. династическом центризме сильной государственной власти мобильности. Подобный взгляд позволяет понять, почему османы пошли дальше своих предшественников или современников в изобретении новых форм управления. Рассмотрим пример Янычар. Широкая известность Янычар обусловлено их военной эффективностью и склонностью к мятежам. Янычары стали не только блистательным воплощением меритократической системы, лежавшей в основе османского могущества, но также символом общества, разрушенного коррупцией и общим упадком государства. Появление янычар свидетельствует о серьезных переменах в средневековой практике вербовки военных рабов. В рабство попадали не только иностранные пленники, что соответствовало мусульманскому закону. Служить шли молодые зимми, то есть христиане или иудеи, подданные султана, насильственно обращенные в ислам. Именно отлучение детей от родителей, девшерме, и навязанное им отступничество от веры рисует черный образ великотюркской монархии. Некоторые авторы, например, Идрис де Битлис, умерший в 1520 утверждают, что, поскольку большая часть покоренных народов была подчинена силой, их порабощение и обращение в ислам являлось вполне законным. Однако этот довод не способен объяснить все. В административной документации на Зими распространялись все обязательства, ограничения и гарантии, связанные с их статусом, начиная с одного из основных элементов превосходства ислама над людьми Писания – подушной подати. Она позволяла им, в зависимости от того, как смотреть на вещи, оставаться свободными или находиться под защитой султана. Тем не менее, лишаясь своих детей, подданные немусульмане – будто вновь становились побежденными подчиненными законам войны во всей их суровости почему же османы отошли в этом вопросе от обычаев предшественников которые еще со времен династии аббасидов комплектовали свою армию из иноземных пленников почему нововведение османов легло в основу их политической системы следует отметить что до конца XV века высшие сановники в основном являлись тюрками, тогда как в следующем столетии и до начала XVII века они в подавляющем большинстве происходили из девшерме или из пленников, захваченных во время столкновений на Лимесе – Босния, Венгрия или Польша-Литва. Почему же турки перестали управлять Турецкой империей? Ответы на эти вопросы трудно отыскать в османских источниках. Однако, читая свидетельства иностранцев и более поздние документы, мы можем выдвинуть гипотезу. По-видимому, верность новообращенных государственных рабов подкреплялась их рвением. В отличие от сыновей из турецких семей, которые могли превратить привилегии, полученные в верхних эшелонах власти в незаконную прибыль семьи, клана или рода, новообращенные зависели исключительно от султана. Тем не менее, хотя прекращение отношений со средой происхождения обеспечивало фундаментальный разрыв между официальными лицами из девширме и простыми подданными, многие источники свидетельствуют, что слугам, Удавалось сохранить память о родном языке и, сделав карьеру, возобновить отношения с семьей. Империи Долгая история Османской империи развивалась под влиянием разнообразных процессов, происходивших на многих территориях и во многие эпохи. Она началась с создания османом средневекового государства и завершилась основанием Турецкой республики в 1923 году. Османская империя остается единственным политическим образованием, сопоставимым по размаху с Римской империей и Византией. Гигантское монгольское государство, придавшее огню и мечу степи в XIII веке. Это особый случай как по своим исключительным размерам, так и по продолжительности существования. Всего 70 лет. Были и есть государства крупнее Османской империи, такие как Китай или Россия. Однако они были евразийскими. Османский султан в новое время управлял самой обширной территорией, расположенной сразу на трех континентах – Европа, Азия, Африка. Тогда как в XVIII веке площадь султаната уменьшалась, На пяти континентах создавалась другая империя, ставшая самой крупной и густонаселенной не только в современной истории, но и в целом в истории человечества. Вероятно, интереснее, чем вопрос «почему?», вопрос «как?». «Почему Британия?». Этим вопросом задается Нил Фергюсон. «Как Британия создала современный мир?» продолжает он. Викторианский поэт Альфред Теннисон описал колониальные успехи Британии так. Ее величество сумело покорить волну. Эти слова отражают демографическую реальность. С начала 17 и до середины 20 века Англия отправила за границу около 20 миллионов своих граждан. В этом заключается первое отличие. Османская империя – Заселяла новые территории миграционными волнами, туркменскими или кавказскими. Второе отличие. Ее территория расширялась за счет наземных завоеваний, а также многочисленных десантных операций. Эгейское море, Кипр, Крит. Так, в 1517 году Селим I не высадился в Египте. Его армии продвигались вдоль плодородного полумесяца, теми же маршрутами, что и армии его предшественников Аюбидов и Мамлюков. В 1521 году Сулейман не собирался завоевывать Алжир. Барбаросса предложил включить его в османский сюзеренитет. Дальними османы считали Йеменские берега. Здесь они господствовали ограниченный период времени с 1538 до 1636 года рассчитывая закрыть Красное море для португальских кораблей. Безусловно, история Османской империи представляет собой постепенный переход от пиратства, далекого от имперских замыслов, к непосредственно политической власти. В XV веке султанские корабли подвергались нападению пиратов, свирепствовавших неподалеку от Лесбоса или Самоса. И при этом поддерживали флотилии корсаров, сражавшихся против их врагов. В XVI веке под османскими знаменами объединились корсарские государства, варварские регенства. Так западные авторы того времени обозначали прибрежные районы Магриба, откуда корсары и пираты совершали налеты в Средиземном море. Но прежде всего расширение территории империи, происходило с силами вспомогательных корпусов, провинциальной кавалерии и пехоты, янычар, которые сражались за добычу. Еще одно отличие. В 1815 году Великобритания владела 43 колониями и являлась колониальной империей с заморскими территориями. Османская империя оставалась континентальным государством, расширение которого происходило за счет близлежащих земель. Одни специалисты сравнивают ее с Китайской империей Цин и Россией времен Романовых. Другие задаются вопросом, была ли вообще Османская империя колониальной. Эти исследователи отмечают существование некой цивилизаторской миссии, обязательной по отношению к регионам, опустившимся, как сообщалось в отчетах, до состояния дикости и кочевничества. Следует однако отметить, какие представления бытовали среди ограниченного числа служащих администрации в самом конце Османской эпохи, с 1880-х годов. Не существовало единого мнения об управлении территориями, считавшимися колониальными, отвоеванной. 1871-1872 годах Йемен, покоренная во второй половине XIX века Триполитания, арабские провинции в целом. Политика дифференциации и дискриминации фактически совпадает с политикой, преобладающей в других провинциях. И современные исследования продолжают задаваться вопросом об области ее применения. При этом для эпохи нового времени установлено, что этнические различия преобладали в завоеванных обществах, особенно в арабских регионах империи. Подчиненные понимали, что ими управляют чужаки. Исследования предлагают определить место Османской империи в истории тюркских народов прошлого и настоящего. Тюрки и османы. Западные христиане. «франки», как их называли османы. Бывшие в Османской империи называли ее страной турок или тюрков. Однако слова «тюркский» и «османский» — разные понятия. Понятие «тюркский» возникло в отдаленных степных районах эпохи раннего Средневековья. Оно встречается в китайских анналах середины VI века и появляется в письменных источниках тюркского каганата середина VI-VIII середина веков, датируемых первой половиной VIII века и обнаруженных в долине Орхона к югу от озера Байкал. Это же понятие используется в арабских источниках X века. Им обозначают разные народы, в то время населявшие обширные степи от западных склонов Алтая до низовьев Волги, к югу от сибирских лесов. Все они постепенно переходили в ислам. В частности, тюрками называли солдат рабского происхождения, находившихся на службе Дилийского 1210-1398 или Мамлюкского султанатов Египта и Сирии 1250-1250, 1517. В Европе слово Туркия греческая территория турок — часто встречается в византийских источниках VIII-IX веков. Однако до X века термин использовался, когда речь шла о географической Венгрии и о венграх. Лишь появление сельджуков на Востоке закрепило его в современном значении. В 12 тринадцатом веках генуэзские и венецианские купцы и дипломаты пользовались латинским и итальянским термином «туркия», перешедшим в несколько языков, «тюрки», «тюркай», «тюрки» и другие. В эпоху Османской империи термин «турок» в основном использовался западными христианами. Некий великий турок упоминается в «Мещенине во дворянстве» 1670. Французский ученый Гийом Пастель в 1560 году в трактате «О государстве турок» описал основные особенности империи, заложившие, по его мнению, основы военной и морской мощи. Понятием «Турция» описывали европейские и анатолийские владения султана. В полемическом христианском богословии турками называли мусульман. В сущности, в XVI веке оно заменило слово сарацин. Во французском языке даже существует устаревшее выражение «стать турком», обозначавшее «обратиться в ислам». Турками мусульман называют и носители балканских языков. Не мусульмане, проживавшие в империи, называли турками мусульман, тогда как за пределами империи и мусульмане и представители других конфессий назывались турецкими подданными. В османской документации слово «турок», «тюрк», «этрак» ассоциируется с сельскими жителями, крестьянами или же нарушителями порядка за пределами городов, центров развития империи. При этом многие османы прекрасно знали, что их называют турками, и обозначали язык, на котором говорили, как турецкий, тюркча. Иногда они называли себя турками за пределами османских территорий. Так, в начале XVI века некоторые корсары называли себя турецкими, чтобы отличить себя от арабских корсаров, столкновения с которыми периодически происходили в Алжире. Что касается термина «осман», он относится к истории непосредственно Османской империи. Во-первых, он подчеркивал принадлежность. Любой потомок Османа около 1299-1324, сына Эртогрула, является Османом. Османлы — потомок Османа. За первым избеев Следуют 35 правителей, унаследовавших титул по прямой линии. Преемственность была прервана единожды. В 1402-1413 годах молодое государство чуть было не исчезло под натиском Тамерлана в результате братоубийственной войны между наследниками. Во-вторых, у термина «осман» есть и социально-политическое значение. Осман Османлы, связанный с османом, это тот, кто служит государю, сражается за него, трудится на свое государство или способствует его славе. Третье значение термина «осман» — политическое и административное, относится к последнему периоду истории государства. Как некогда в Римской империи смысл слова, из обозначающего «признак», Проживание на одной территории, зависимость от власти суверена, трансформировался в политическую принадлежность. По Национальному кодексу 1869 года османом являлся любой подданный султана, родившийся на территории Османской империи. Дети иностранцев могли претендовать на этот статус в течение трех лет после достижения совершеннолетия. Говоря об османах в этой книге, я имею в виду первые два значения – султанов и людей, ведавших делами государства при нем или в провинциях. Однако, используя понятие «османская империя», я вкладываю в него население и земли, находящиеся под властью османа и его преемников. Удивительно, но люди, проживавшие на этих территориях, не называли свою страну империей до самого конца ее истории. То, что мы справедливо называем империей, соответствовало в лексиконе того времени либо политической власти, либо территории, владением, находившимся под защитой правителя, где действовал его закон и осуществлялась его власть. Следует отметить, что подобные характеристики несовместимы с понятием национального государства. Население империи действительно было неоднородным и состояло из большого количества этнических групп, сменявших друг друга на протяжении веков. Турки, албанцы, арабы, армяне, берберы, греки, венгры, курды, персы, румыны, славяне, татары и цыгане. К населению, захваченному во время набегов, добавились переселенцы из Средней Азии и Иранского Нагорья, по большей части до XVI века, а также население, бежавшее из Европы в результате войн и гонений. Известные как романиоты еврейской общины, говорящие на греческом языке, смешались сначала после 1492 года с испанскими евреями, а после, в конце XIX века, с евреями из Центральной Европы и России. До периода турецкого национализма 1909-1918 годов государство не посягало на этническое разнообразие. Этнические меньшинства, каждое со своими особенностями и традициями, не смешивались друг с другом, а скорее сосуществовали в сельской местности или в городах. Впрочем, допуская вероятность добрососедских отношений и взаимного влияния религиозных верований, следует подчеркнуть, что браки оставались преимущественно эндогамными, а социализация осуществлялась прежде всего среди своих. Власть и закон. Османский ислам – даже в большей степени чем в предыдущих империях являлся государственной религией его особенный статус подчеркивали два нововведения во первых османские кади бывшие судьями в аббасидских или мамлюкских государствах также приобрели статус государственных чиновников они удостоверяли нотариальные акты В xv 16 веках региональные органы управления действовали через сеть округов – КАЗ. Во-вторых, они входили в иерархию религиозных сановников – Ильмие, выстроенную в соответствии со строгой шкалой рангов и денежных вознаграждений. Как и в остальном мусульманском мире, в Османской империи были улемы, Ученые, прошедшие курс исламских наук и получившие знания в одной или нескольких дисциплинах. Но вопреки исламскому богословию, в середине XIV века духовенство было интегрировано в государственный аппарат. Муфтий Стамбула, шейх Уль-Ислам, находился на вершине этой системы. С помощью двух военных судей Один в западной части империи, Румелии, другой в восточной, Анатолии. Он следил за применением закона и ведал назначениями на судебные должности. В XIV веке улемы могли стать великими визирями, а в XVII сохраняли значительный политический вес. Христиане и иудеи имели собственные суды однако торговля была подчинена исламскому закону. Неприкосновенность собственности, а также необходимость соблюдать письменные и устные договоры были закреплены в Кодексе деловой этики. Основой политической системы был консенсус. Однако в этом не было ничего демократического. Если местная знать занимала какие-либо должности между правителями и управляемыми, Сохранялась строгая субординация. Впрочем, деспотизм также не являлся характерной чертой существовавшей системы. Власть султана была ограничена шариатом, обусловлена потребностями времени и подчинена уважению традиции, законами, установленными предшественниками на благо общества. Существовало то, о чем заботился государь. Мири. «Мири все, что находится во власти султана, начиная с доходов, а также то, что зависело от компетентных судов». И все-таки главным вершителем правосудия, как в самом благородном, так и в обыденном понимании, был султан. Ему случалось диктовать кади смертный приговор, который следовало привести в исполнение в том случае, если те сочтут обвиняемого виновным. В соответствии с законом лишани они были наделены подобными полномочиями. Кроме того, правитель обладал правом законодательной инициативы, мог издавать законы, действующие во время его правления. Первый в истории ислама задокументированный свод секулярных законов назывался канун. Его введение преобразило судебную систему. Султан, учредивший его, вошел в историю под именем законодателя Кануни. Впрочем, известен он как Сулейман Великолепный. В собственных интересах, а также в интересах населения, правитель обязан был не допускать, чтобы представители власти, аскери, аскери, живущие за счет налогов, притесняли подданных, рая, которые платили этот налог. В судебных грамотах XVI века центральная власть составляла для чиновников списки запрещенных поборов. Каждый подданный был волен обратиться к правосудию султана. Чаще всего в этом случае султан передавал разбираемое дело местному судье. При этом султан поощрял рвение судьи, предлагая проверить факты и уладить дело. В своих заключениях и постановлениях с конца XIX до начала XX -го века Государственный совет, созданный в 1868 году, рассматривал жалобы граждан на злоупотребление представителей власти. Политическая идеология сохраняла тесную связь с адабом. Адаб – арабское понятие включающие в себя знания изящной литературы и соблюдение правил поведения, комплексом моральных норм, закрепленным в обычаях и текстах. Осуществление власти отождествлялось с устоявшимися ценностями, рациональностью и необходимостью, усвоенными государственными чиновниками. Предполагалось, что султан прислушивается к авторитетным мнениям своих советников. Он стремился обеспечить общую безопасность на своей территории. Не желая оказаться незложенным, он должен был заручиться поддержкой исполнительных органов, а именно янычар. С 1421 года ни один претендент на престол не мог обойтись без их содействия. Султан следил за тем, чтобы чрезмерно высокие налоги не вызывали недовольство населения. Его чиновники умели быть прагматичными в подсчете налогов, поддержке производителей и распределении земли, товаров и ресурсов. Временами правительство султана без колебаний прибегало к жестокости, переселяя граждан; оно восстанавливало политический баланс или меняло демографию целых регионов. Современные черты паноптического государства власть султана приобрела лишь. В самом конце своей истории. Единственное солнце султаната или династический императив. В Византии X века блестящие воины и талантливые политики становились императорами, не нарушая династической преемственности. В случае Османской империи статус завоеванной земли и концепция монархической власти – связывались с двумя тюрко-монгольскими традициями. Первая из них соблюдалась. Правителем обязательно становился сын хана. До правления Махмуда I 1730-1754 исключительным правом на титул обладал отец, что было обозначено в эмблеме султана. Вторая традиция претерпела изменения. В монгольской или цинской системах преемником является не старший сын государя, а лицо, считавшееся в роду наиболее подходящим для ведения войны и дипломатии. В османской системе на престол могли взойти только члены правящей богоизбранной семьи мужского пола. Этот принцип обладал одним преимуществом – непрямые наследники исключались из борьбы за трон. Таким образом, мы подходим к сути османской политической системы. Государство является ничем иным, как продолжением династии. Представляя собой совокупность народов и мелких государств, империя становилась единым целым исключительно благодаря господству объединившего их рода. Существование подобной системы, однако, влекло двойственные последствия и порождало два обычая – убийство сыновей и внуков султанов, братоубийство, которые во многих исследованиях предстают как отклонения, вызванные деспотизмом. Опустим первый обычай, так как подобные ситуации были редкими и исключительными и зачастую связывались с обвинением в неповиновении, мятеже или измене брата убийства поскольку именно оно находилось в центре процесса престола наследия, заслуживает более подробного объяснения в первые годы существования бейлика члены семьи принимали участие в военных действиях или брали на себя командование крепостью или регионом однако не были независимы в своих решениях как правило перед смертью Султан выбирал одного из сыновей. Тот получал привилегии и особые обязанности. Таким образом, его готовили сменить монарха. Тем не менее, в период с 1402 по 1559 год престол неоднократно оказывался под угрозой из-за равных амбиций наследных принцев. Сыновья Баезида I — оспаривали право на трон в долгой гражданской войне. Соперничество между наследниками привело к отречению баезида II в 1512 году. Два последних сына Сулеймана, Боязид и Селим, также объявляли войну друг другу. Как и при монгольской системе, иногда имело место и брата убийства. В 1389 году Был казнен Якуб, один из сыновей Мурада Первого. На престол вступил его брат Боязид. В этом событии летописцы увидели конец Золотого века, периода, когда братья чтили друг друга. Действительно, Мурад Второй ослепил младших братьев в соответствии с византийской практикой. Мехмед Второй приказал убить своего младшего брата Ахмеда, Боязид Второй — племянника. Селим I братьев и племянников. Если раньше братоубийство было постыдным, о нем часто умалчивали, то отныне оно оценивается положительно, как традиция во имя сохранности трона. В случае с братьями Мурада III в 1574 году и Мехмеда III в 1595 году братоубийство было совершено в соответствии с правилами наследования. Приказ был отдан после перехода престола новому султану и, следовательно, провозглашение Божьей воли. Последствием стал риск истощения линии престола наследия. Вспомним, как в 1598 году в России истощился род Рюриковичей. Иван Грозный казнил одного из сыновей и оставил престол другому, блаженному Федору Ивановичу, со смертью которого древняя, 50-летняя династия прервалась. Когда в 1603 году Ахмед I взошел на престол, ему было всего 13 лет. Вот почему его брату Мустафе была подарена жизнь. Когда в конце XVII века Была введена система престола-наследия, основанная на старшинстве. Практика братоубийства стала редкостью. Сыновья государя, за исключением будущего монарха, отныне проводили всю жизнь в императорском дворце, в заперти. Безымянные принцы не играли политической роли и не выполняли никаких церемониальных функций. Значение имела лишь фигура султана. Как и во всякой династии, на престоле оказывались личности разного типа, завоеватели и строители, авторитарные правители и военачальники, реформаторы и искусные политики, а также безвольные султаны и проклятые короли. Как в текстах Святония, более чем за полтысячелетия Османский престол объединил весь спектр качеств и пороков человеческой души. Натуры набожные и воспитанные чередуются с принцами, отлынивающими отдел. Мехмед IV. Охотник. Любителями выпить. Селим II. Пьяница. Или личностями, совершенно неуравновешенными. Мустафа I и Ибрагим I. Оба вписаны в анналы как Дели, Безумный. Османский султан не был похож на большинство монархов своего времени. Он больше, чем просто человек. Его особый статус определен законами мироздания и религии, а также законом человеческим. Поскольку порядка престола наследия не существует, его смерть всегда является чрезвычайно важным делом. Империи угрожает хаос, подорвана основа основ, отмечает историк Кемаль Паша Заде, умерший в 1534. -м. Это ставит под угрозу династическую преемственность. «Только новая инаугурация его родственника оживляет мертвое тело государства», продолжает летописец Силаники, умерший около 1600-го. Прочность империи не вызывала сомнений до XIX века. Тем не менее, циклическая теория Ибн Халдуна умершего в 1406, согласно которой каждая династия несет в себе семена собственного упадка, вызывает интерес ученых XVII века. Во времена кризиса династии образцом для подражания становится правление Сулеймана Великолепного. 1520-1566. Важно вернуться к здоровой традиции, обеспечивая при этом Грамотное использование ресурсов. Именно этот принцип составлял суть османской внутренней политики. Хотя юридические и символические категории, лежавшие в ее основе, эволюционировали. В середине XIX века различие между агентами султана, аскеры, и населением налогоплательщиком рая, изменилось из-за введения понятия гражданства. Центральная администрация столкнулась с серьезной проблемой. Изначально она была создана в самом сердце расширяющегося военно-налогового государства. Однако со второй половины XVII века армии больше не подчинялись непосредственно логистике, монополизированной центральной властью, тогда как казна изо всех сил пыталась пополнить свои запасы. Хронограмма султана продолжает провозглашать его вечным победителем, и его яночары-всадников становится все меньше и меньше. Право собственности на землю – принадлежность к благородному сословию и налоги. В отличие от Монгольской империи, территория Османского государства не была поделена между наследниками, выбравшими Верховного хана в качестве правителя. Родственники Бея не делили бейлик на уделы. Государь имел право на трофеи, ему принадлежала их пятая часть. Однако, в отличие от русских князей или византийских императоров, султан не отдавал значительную часть своих территорий старой или новой элите, чтобы заручиться их лояльностью. Исключительная собственность государства — пахотные земли, где возделывались популярные сельскохозяйственные культуры, были выделены из обширного недвижимого имущества, на которое, согласно нормам исламского права, фикх, распространялось право собственности. Иногда за государем оставались целые города и обширные территории. Порой он жертвовал их на богу дела. вакв. Иногда передавал в дар сановникам и частным лицам. После завоевания Салоник в 1430 году Мурад II уступил турецким поселенцам дома, конфискованные у христиан, но сохранил за собой большую часть лавок. На закате империи во владениях абдул II были крупные наделы земли, особенно в Ираке. Возможно, он был самым крупным землевладельцем в мире. Понятие султанской собственности связано с довольно необычной для европейцев старого режима характеристикой – игнорирование принадлежности к благородному сословию. Политическая идеология унаследовала эгалитарные идеалы пограничных беев, братство по оружию и отказ от родословных. Если в первом веке существование государства Османский Бей выступал в качестве примус интерпарес, первый среди равных, латинская, то в последующие века он уже не считал себя таковым. В этом состояло его отличие от римского императора. В русской традиции на смену боярам, подчинявшимся князю и называвшим себя его холопами, пришли дворяне, способные оставить своим потомкам гигантские имения. В Османской империи рабы-порты уступили место бюрократам, владевшим большим количеством собственности. После смерти их имущество обычно подлежало конфискации. И если в Российской империи признание служилого дворянства стало системообразующим для формирования аппарата власти, В случае Османской империи знать к управлению государством никогда не допускалось. При этом большие семьи устанавливали свое господство на многих территориях. Государство налагало на подданных налоговый сбор. Власти устанавливали налог для всех производителей. Они распределяли часть государственных доходов и оставляли на усмотрение бенефициаров Распределение налогового времени между производителями. Уровень личных налогов устанавливался в соответствии с трудоспособностью и размером владений. Размер налоговых обязательств и освобождение от налогов были определены договорами, что формировало риторику прошений и приводило к непрерывному написанию петиций, адресованных порте. Конечно, существовали так называемые. Вакуфные земли, доходы от которых, земельный налог на пахотные угодья собирались в пользу семьи или вакфа. Однако государство стремилось ограничить рост подобных земель и даже сократить количество, тем самым уменьшив упущенный доход. В свою очередь, государство неохотно пользовалось правом на земельную собственность, запрещало присвоение иностранцами доходов от королевских владений и препятствовала формированию земельной аристократии.